И все течет жизни, все течет, все ломка да ломка. Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинным. Зато поэты задели его за живое. Он стал юношей, как все.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 строже указывал в дали пути своей и его жизни, и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания идти разумную и светлую дорогою. Юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды труда далекой, но обаятельной цели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 Зажгут всю кровь в нем, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в стремление. Он, движимый нравственную силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блестающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом.